Глава пятьдесят вторая. Тревога. В туманный вечер Арсентий по-слепецки ушами тянулся с помоста, не рыдая, к двери. Складка заботы на его лбу разошлась, когда пришли ученик Маркова и молодой певец. — Собирайся, Таня. — Уходите? — подбежал к ним Панфил. — К доктору опять? — И что такое болеете вы сплошь? Ну что же, молодые выручат? Не так душевно выходит у них? А что сделаешь? Таня завязала Арсентию уши и подхватила его под руку. — Все лечится, видишь, — закудахтала застойкой жена Панфила. — Как прибавки на дороговизну получать, так он здоровый, а петь молодых чистунков вместо себя ставит. По рублю, небось, за вечер обоим дает, а с нас чуть ли не три с полтиной. Не верю я, что мальчишки даром помогают ему. Ты подтяни слепого. Мы, мол, тебе с женой деньги платим. Нам мальчишки ни к чему. К доктору с утра надо ходить, а никогда люди тут. Но будет тебе. Они раньше приходят. Ага. А почему? Чтобы раньше отделаться? Панфил относился к Арсентию и Танис высока, но дорожил ими по-своему, любил их. Намека жены он не понял, но посланный ею за Арсентием и Таней кухонный мальчишка выбил его из колеи. И совсем, тетенька не хворый он. Вышли, смеются, да в переулок. Гляжу, там извозчик с бабой. Сели они, а баба им скорее надо», — говорит. Заждались ваших песен и поехали. Ну вот, слыхал? Я давно чую, что на два места поют они. Из двух карманов рублики выгребают. А почему? Избалованные твердости у тебя нету. Панфил потемнел, схватил поддевку и словно на драку ринулся, нерыдая, Совсем бессовестные стали. Не тревожь его мысли об убытках, этот вечер был бы одним из самых приятных в его жизни. Ни один трактир не мог идти в сравнении с Нерыдаем. Везде были грязные полы, мутные стены, мерзкая посуда, суета, склока и надрывное пение. Вот когда Панфил понял, что жиденький с черными ногтями мастеровой умница, что стены картины привлекают, располагают и радуют. А пение и музыка? Панфил слушал органы, гармоники, куплетистов, отдельных певцов, хоры и поджимал губы. Нет, далеко им до Арсентия Стани, до молодых сосунков. Однако радоваться он не мог. Переманит кто-нибудь Арсентия Стани и, не рыдай, начнет хереть беднеть. Панфила разбирала злость. Он хозяин. зависит от того, чего нет у других певцов, чего нигде не найдешь и не купишь. Ведь всякие люди пели у него раньше. А что толку? Знают же хозяева трактиров, чем он, панфил, берет. Завидуют ему? Они могут дотянуться до него. Ну и переманивают, подставляет ножку. Хорошо, что жена догадалась. Может, еще удастся на совести Арсентия сыграть. Я, мол, тебя первый приветил. Я тебе простор дал. А ты чего затеял? Где у тебя совесть? Панфил хотел захватить Арсентия и Таню на пение в чужом трактире. И в то же время боялся этого. Придется набавлять. Рыхлое тело его томилось по креслу за стойкой, а город велик, трактиров много. А в каком из них поют Арсентий и Таня? Узнай-ка. Панфил шагал из улицы в улицу, на ходу вытирал лоб и, наконец, догадался нанять извозчика. — На весь вечер сколько? — Ладно. Вали от трактира к трактиру. Да пошевеливай. Извозчик чмокал губами, навстречу бежали дома, из дверей трактиров обдавала паром, чадом, оглушала звоном посуды, гамом, песнями, ревом гармоник. Но того, что Панфил готовился увидеть, не было. И куда они нырнули? — Ну, погоди, не сегодня, так завтра, а попадетесь. Панфил вернулся в Нерыдай, когда там уже сдвигали столы, спросил, не возвращались ли Арсентий и Таня, и пошел к ним на дом. — Да ты что? Где им быть? — удивилась Федоровна. — В больнице задержались. Сухом неладно у него. Все мокнет и мокнет, как бы на другое не перекинулось. А без ушей, сам знаешь, нельзя ему. К себе Панфил вошел сердитым. Заворчал на спящую жену, обернулся на скрип двери и увидел полицейского пристава и аккуратненького сухонького штатского в котелке. При мысли, что ему усталому придется идти в нерыдай, глядеть, как будут искать водку, которой у него уже нет, ему стало не по себе, и он угрюмо сказал, — зря, ваш, благородие, давно не торгую и ни к чему. И без водки, слава богу, жить можно. Ежели вам самим надо, так из остатков справорю. Жена. Лицо и глаза пристава стали свирепыми. Панфил понял, что сказал лишнее, и виновато оправляя на столе скатерть, забормотал: "Да вы садитесь, садитесь". Человек в котелке оглядел комнату и любезно сказал: "Покажи-ка нам хозяин твой трактирчик". панфил решил что обыск все таки будет и с тоскою снял с гвоздя ключи во дворе человек в котелке остановился из рукава словно выстрелил полосою света электрического фонарика поводил ею по грязи и четко затопал по мосткам у тебя здесь утонуть можно да ведь я что двор не мой нерыдае пристав на ходу вынул полоску вечерних телеграмм и уселся с ними под лампу. Человек в котелке обошел кухню, буфет, стойку и проскользнул в зал. Сухоньким он только казался, а в действительности был упитанным и двигался, как на параде. Он обогнул составленные столы и стулья, взошел на помост, с которого пели Арсентий и Таня, и оттуда оглядел зал. Перед картинами и портретами он щелкал каблуками и, как бы рапортуя, бормотал. — Хитро сделано, но довольно глуповато. Панфил досадливо плелся за ним и ждал разговора о водке. Взятки он решил не давать и про себя подобрал слова, какие надо будет сказать. Человек в котелке приблизился к Приставу, шепнул ему что-то, и они, к изумлению Панфила, направились к выходу. Панфил пожал плечами, чего еще крутит. Однако человек в котелке запер за Приставом дверь, а сам вернулся и на ходу спросил: «Кроме нас здесь никого нет? Такс, сядем где-нибудь лучше за стойкой. Да выключи главный свет.» Вот так. Ну, садись. Человек в котелке вынул золоченый портсигар, быстро, как доктор перед операцией, закурил, сквозь дым вгляделся в лицо Панфила и протянул. Ну, расскажи, кто у тебя пьет чай? Люди, кому ж еще? Ты со мною это то наставь. Люди разные бывают. Воры тоже люди. И немцы люди. — Ты лучше скажи прямо, почему твой трактир не похож на другие? — Ну, откуда у тебя эти картины, разные портретики? — Только, пожалуйста, помни, я по глазам вижу, когда люди врут. — Ну, говори. — Это вы напрасно, — от обиды задвигал руками Панфил. — Я, слава богу, не прощелыга какой, я хозяин, кажется. — Это я знаю. Ты лучше о портретах скажи. А если я тебя обидел, извини. У меня, брат, должность такая, что приходится обижать нос. Ну когда ты картинки эти и портреты купил? Вообще, когда вот таким твой трактир стал? Когда? Да уж с год сдается, лениво протянул Панфил. Но человек в котелке подхлестнул его и разговорил. О нерыдаевцах, об их повадках, об их любви к песням. Панфил говорил охотно и никакого значения своим словам не придавал. То, что человек в котелке расспрашивает о мастеровом, который преображал Нерыдай, о том, как ему пришлось завести новую посуду, назначить Арсентию тани Тане жалование, вызывало в нем брезгливость. Мутит, дымит, боится сразу пальцы в мой карман сунуть. человек в котелке перестал задавать ему вопросы словно окончив операцию закурил и отрезал у тебя в трактире неблагополучно панфил подумал что человек в котелке и пристав задумали побольше сорвать с него и нахмурился как то есть у меня все первый сорт а что люди завидуют так что ж я всякому свое Кто тебе завидует, я не знаю, а вот то, что ты своим трактиром всякой сволочи помогаешь рыть яму порядку императору, это я вижу. — Я императору яму? — вскочил Панфил. — Да вы как же это? Да вы знаете за такие слова! Это обрадовало человека в котелке. Он снизу сквозь табачный дым заглянул Панфилу в глаза и дернул его за полу. — Ты сядь и слушай. Вот так. Человек в котелке глянул вправо, влево, пригнулся к Панфилу и зашептал. — Ты, конечно, не со зла помогал рыть яму. Ты по незнанию, по невежеству, короче говоря. У панфила было такое чувство, будто человек в котелке уже забирается к нему в карман, и он отстраняется от него. Я, да что вы это? Меня, славу богу, все знают. Мне таких слов никто еще. Что это вы? Погоди, еще не то услышишь. А для начала запомни. Рядом с градоначальством есть зеленый дом. Завтра утром явишься туда. Дашь дежурному эту бумажку, и тебя проведут. Панфил отвел от себя клочок бумаги и в страхе уставился в сухонькое лицо. — Да за что же, ваше благородие? Ведь без ножа режете. Лучше возьмите, что надо, чем сажать. — Тише не кричи. И не лезь со взятками. — Не беру, я не полицейский. — И не забирай в глупую голову, будто тебя арестуют и посадят. Мы только объясним тебе, что у тебя делается, вот и все. Помни, о нашем разговоре никому ни слова. Приятного сна. Сна у Панфилы не было в эту ночь совсем. Он ворочался, жалел, что бросил пить водку, молился и качал головою. У, с этими делами рехнешься, ей-богу. Жену он разбудил на рассвете, пока наставила самовар, клал перед иконой поклоны, после завтрака на всякий случай, может, подмазать кого придется, взял денег и ушел. Орудуй тут, я по делам иду. В зеленом доме у градоначальства от ожидания и тревоги у него разболелась голова. Уже день наступил, когда его провели к человеку, который вчера был в котелке. тут он узнал что его не рыдай не просто трактир а гнездо крамольников что на его глазах разные завистники и проходимцы сговариваются как сгубить россию закрыть церкви убрать царя панфил широко раскрыл рот пожимал плечами и сухенький человек решил сразу же передать его в обработку видишь а ты сидишь там и галок ловишь. Сейчас с тобой поговорит человек, который о твоем нерыдае знает все. Всезнающий черный головастый человек был в соседней комнате. Он усадил перед собою Панфила и, отрываясь на телефонные звонки, заговорил о нерыдае так, будто дневал и ночевал там, будто знает не только всех нерыдаевцев, но даже мысли и чувства их. Это подавляло Панфила, и он тянул. — Да как бы знать-то, а то, ну, люди и люди. Вот, — Вот-вот, батенька, мы, русские, основа государства, ничего не примечаем. А они, еврейчики, латышики, немчики, поличишки, деньги добывают, чтобы мутить наших дурачков. Им хочется на шею нам сесть. Правителей своих, батенька, посадить, а мы глазами хлопаем, в трактирах привечаем. А кого привечаем? Ну-ка вот, почитай, что они о войне, о наших войнах пишут. Я сейчас вернусь. Панфил тяжело задышал на прокламацию. Слова о царе и царице, о министрах и попах, пучили его мозг, выжимали на лбу и подмышками испарину. Путались с воспоминаниями о 1905 годе, о поджогах усадеб, о забастовках. — Но, батенька, соображаешь? И все это у тебя в трактире раздается в руки православных тружников, а ты ни гу-гу. Глянь-ка, не узнаешь ли своих гостячков? Головастый раскрыл альбом, Панфил разглядывал фотографии, и удивлялся знакомым лицам. — Вот этот бывает, и этот. Головастый перебегал к нему, читал надписи на обороте фотографии и радовался. — Вот, запишем, батенька, вот, и ты берись-ка за ум. Ты хозяин, ты опора, гляди, а то немцам в лапы продадут. Служи помаленьку порядочку. Да не болтай, даже жены остерегайся. Дело простое, а хитрость и ум нужны. Баба она подчас из любопытства языком шевелит, а в государственном деле язычок надо батенька на замке держать. Головастый распалил Панфила страхами, уговорил узнавать фамилии нерыдаевцев из своего угла, звонить по телефону, если кто-либо придет вот из этих. Головастый отобрал ряд фотографий. — Пустяковое, батенька, дело. Взял трубку, назвал этот вот номерочек и говори. — Передайте Парфирию от Полового, что товар есть, только батенька и всего. Уздал фамилию — запиши. Увидал, что сверточки, узелочки передают — опять брякни. Звонит Половой — есть особенный товар. Мы тебя, батенька, половым будем звать. Это так для секрета, понимаешь? Теперь всего надо остерегаться, и помни не болтай, ни с кем не болтай. На улицу Панфил вышел смутной, тяжелой головой. Жил мирно, спокойно. А теперь следи, узнавай, записывай, звони по дьяволу телефону. Панфил наматывал на палец конец бороды. А вечером после сна и обеда из-за стойки ему показалось, что сухонький и головастый пошутили над ним. Сидят мастеровые, мирно пьют чай, разговаривают, слушают песни. Есть тут, конечно, и дрянные люди, но чтобы все нерыдаевцы были кромольниками, чтобы они рыли яму царю и хотели России погибели, да нет, не может этого быть. Это выдумка, вранье.